Глава двенадцатая На следующий день при выходе из коридора, ведущего к помещениям первого факультета, я столкнулся с Егором Дубовым. Он стоял у стены, уткнувшись в какую-то книжку, близоруко щурясь, пытаясь разглядеть написанное в тусклом свете. «А ты что здесь делаешь? Не боишься находиться один в такой близи от первого факультета?» Я затормозил возле него, удивленно разглядывая. Егор вздрогнул, закрыл книгу и сунул ее в сумку, висевшую на плече. Отношения между представителями факультетов не клеились, но тут понятно, слишком большая разница в социальном и материальном положении была между нами. И казалось бы, ну откройте вы две школы, отличающиеся по уровню комфортности, но здесь было не все так просто. Во-первых, зданий, которые могут предоставить необходимую защиту от молодых недоумков, было мало. А Мак, он и есть Мак, сколько бы денег у его родителей ни оказалось. Не доработал Гришка в свое время. Надо было больше таких вот охотничьих домиков настроить, все попроще властям сейчас было бы. Во-вторых, квалифицированных преподавателей, способных чему-то обучить юную поросль, было мало, а тех, кто в случае чего может перехватить проявление чужого дара или хотя бы быстро защиту поставить, было еще меньше, чем охотничьих домиков, беседок и сараев, оставшихся от моих предков. А маг — это в любом случае маг и так далее по списку. Ну и в-третьих, «Содержать школу, да еще и интернат, это дорого». «Нет, не так. Это безумно, вашу мать, дорого». «Я не удивлюсь, если в счет родителям детей с первого факультета была заложена энная сумма на другие расходы, чтобы хотя бы частично покрыть финансирование второго факультета, где некоторые ребята обучались вообще бесплатно». «Арифметика простая. Или ты платишь половину, или целую сумму». «Тем более, что в Гришкиных домиках можно пару армий разместить без проблем». Не то, что два сравнительно небольших факультета. Так что точек пересечения у учащихся было мало, и представители обоих факультетов практически не общались. Это не исключало стычек. Они были редкими, но случались, чего уж там. Как и драки. Но это нормально. Интернат, наполненный неуравновешенными магами. Дальше можно не продолжать. Драки между представителями одного факультета вполне могут произойти. Но, несмотря на все это, дружба между некоторыми представителями факультетов встречалась, как и различного рода любовные отношения. На втором факультете всегда было больше девчонок, а аристократам иногда нужно было кровь обновлять. Так что для многих девчонок, в которых неожиданно просыпался дар, обучение в школах было еще и шансом войти в высшее общество через замужество. Сплошные плюсы в таком размещении, как ни крути. «Привет», — Егор наконец справился с книгой — никак не желавший залезать в сумку и повернулся ко мне. «Я тебя жду». «Зачем?» «Я вчера заметил, что ты часто опаздываешь, а пока мы шли из столовой, ты пару раз не туда свернул. Но я и решил, что тебе нужно помочь, пока ты сам не научишься ориентироваться». «Егор, ты не понял, я спрашиваю, зачем это тебе?» Я внимательно смотрел на парня. «Я же, ну, меня не слишком-то здесь любят». «Ну и что, меня тоже не слишком... Хм, любят». Он запнулся и, вздохнув, пошел к лестнице. Я растерянно смотрел ему вслед пару секунд, а потом до меня дошло. Ему же просто безумно одиноко. Никто с ним не пытается завязать дружбу. Над ним постоянно пытаются насмехаться, прямо как надо мной. Встретились, называется, два одиночества. «Стой!» Я быстро догнал его и пошел рядом. «Егор, я просто хотел тебя предупредить, что, связываясь со мной, ты не делаешь свою жизнь легче, понимаешь?» «Я понимаю». Он покосился на меня. Парень был гораздо выше меня, шире в плечах, но постоянно сутулился, словно хотел стать меньше ростом и не быть таким заметным. «Моя семья не слишком обеспечена. Я всю жизнь прожил в деревне», — внезапно быстро заговорил он. «Вся моя семья маги, но маги так себе на троечку. Максимум, на что хватает силу мамы, это бороться с сорняками, да слабенький дождик вызвать для полива. А мои братья...» Они настолько слабы, что их даже на обязательную учебу не забрали. Я не умею колдовать. Вообще не умею. На собеседовании преподаватели почти полтора часа пытались понять, в чем состоит мой дар. Зато я умею водить трактор и доить коров. Но я всегда хотел чего-то большего, понимаешь? Я хочу учиться и стать кем-то большим, чем я есть на текущий момент. Ты думаешь, меня не подначивают? Да ни часу не проходит, чтобы такой, как Полянский, не начал подначивать меня». На последней фразе он начал сжимать и разжимать кулаки, пытаясь побороть ту злость, которая в нем накопилась. «Нашли деревенского дурачка, сволочи». «Тогда мне совсем непонятно, почему ты решил связаться именно со мной». Буркнул я, злясь на себя за то, что иду, и как дурак слушаю, что же мне пытается объяснить этот деревенский паренек. «Ну, я подумал, вдвоем учиться немного проще». Егор пожал плечами. «Какой у тебя сейчас урок?» «Физическая подготовка». «Я поморщился». Незаметно для себя я заметил, что стою на четвертом этаже, где, собственно, эта самая физическая подготовка и проходит. «А у меня математика. Встретимся после урока?» Он посмотрел на меня со странной смесью, робкой надежды и боязнью, что я тоже его оттолкну. «Да, давай встретимся». Я потер лоб. «Где в этой тюрьме можно спокойно поболтать после уроков?» «Думаю, что после ужина мы сможем найти что-нибудь подходящее». И Дубов, улыбнувшись, направился к лестнице. Я невольно позавидовал тому, как легко он взбежал по ступенькам наверх. Мне бы так. Подождав, пока светлое шевелю раскроется в пролёте винтовой лестницы, я поплелся в кабинет, где проходило занятие по физической подготовке, которое плавно перетекало в занятие по боевой магии. Плавно перетекало оно для меня и еще двоих неудачников, потому что вел и тот, и другой предмет один и тот же преподаватель. Высокий, очень мощный, с аккуратно подстриженной бородой и проницательными глазами. Оглядев нас с ног до головы, Павел Анатольевич Остюгов задумчиво произнес: «Никогда не понимал современную молодежь. Не понимают они, что заниматься практической боевой магией без хорошей физической формы просто нереально». «Почему?» — спросил один из моих товарищей по несчастью. «К слову, оба они были со второго факультета». «Ответьте мне, Михайлов, что должен уметь делать в совершенстве хороший боевой маг». Мустюгов, слегка наклонив голову на бок, внимательно посмотрел на парня, задавшего вопрос. «Но боевой маг должен знать и уметь применять в бою различные боевые заклинания, от банального фаербола до заклятий массового поражения. Также боевой маг должен знать много различных щитов». «Ответ неверный. Может, кто-нибудь еще попробует ответить?» «Наумов не желаете рискнуть?» Я только отрицательно покачал головой. «Ну что же, тогда я отвечу сам. Запомните, Михайлов». «Фаербол — это банально для стихийника, огневика, и вон, для Наумова, скорее всего, он не будет чем-то выдающимся. А для всех остальных это заклинание настолько сложное и капризное, а КПД от него настолько мал, что многие маги даже не стараются его изучить. На наших занятиях мы ознакомимся с ним, только чтобы вы имели представление, что это такое. Простите, Павел Анатольевич, — решился задать вопрос преподавателю приятель Михайлова, — а почему для Наумова создание фаербола — это не проблема?» Видите ли, Соськов, все дело в том, что Наумов артефактор, артефакторы способны управлять различными видами энергии, включая и энергию стихий. Но мы отвлеклись. Правильный ответ на поставленный мною вопрос звучит следующим образом. Хороший боевой маг должен не только знать и уметь применять магию нападения и защиты. Он в первую очередь должен уметь быстро бегать и хорошо прятаться. Так что у вас, Наумов, при всех ваших талантах... «Есть неплохой шанс стать не просто хорошим, а отличным боевым магом. Не станет же директор Троицкий нас обманывать, не так ли?» Усмехнулся Устюгов, пристально глядя мне в глаза. Я покраснел и сжал кулаки. «Да когда это уже прекратится?» Посмотрев на мою красную физиономию, Устюгов усмехнулся и принялся готовить из нас хороших боевых магов. Сначала мы бегали, потом мы прыгали, затем мы бегали на скорость, а потом он приказал нам несколько раз подтянуться, И занятие на этом закончилось для ребят со второго факультета. Они весело помчались приводить себя в порядок перед занятием по боевой магии, а я всё-таки висел на перекладине. Я не слишком развит физически и не подтягивался ни разу в жизни, и Устюгов это прекрасно знает. Зачем он так надо мной издевается? Не знаю, просто понятия не имею. Вот примерно об этом я и думал, пока висел и время от времени делал тщетные попытки подтянуться». На умов ты долго еще будешь висеть?» У преподавателя, наконец, лопнуло терпение, и он быстро подошел ко мне. «Скажи мне, что ты пытаешься здесь изобразить. Не нужно мне на свой рост и вес ссылаться. С твоим весом ты порхать по залу должен, а не висеть на перекладине, как мешок с непотребным содержимым. Не пытайся напрягать бицепсы, у тебя они настолько не развиты, что можно сказать, что их нет. Подъем тела осуществляется за счет мышц спины и пресса. Да не извивайся ты!» «Ты что, танец живота пытаешься на перекладине выучить?» «Нет, это безнадежно. Свободен». Я рванул из зала на предельной скорости прямо в свою спальню, где закрылся и сидел до тех пор, пока не успокоился. Ненавижу. На занятия боевой магии я не пошел И вообще решил, что конкретно эти предметы я посещать не буду. В воскресенье пойду к крёстному и сообщу ему, что пусть физкультуру убирает. Для 98% студентов она не нужна, А я почему должен учиться? Все решено. Все предметы Слава не вычеркнет из моего расписания, но одно вполне в его силах. Правда, подлая мыслишка все же незаметно подкралась. А как же обещание самому себе, что вот только боевой магией и буду заниматься? А то все только и пытаются обидеть такого маленького и беззащитного темного мага. Ну уж нет. Лучше просто стараться избегать различного рода неприятностей, чем позориться перед всей школой еще больше, выставляя себя физически недоразвитым. Решив таким образом эту проблему, я отправился на занятия по ботанике, наивно надеясь, что преподаватель или сменится, или пришел в себя. М да, зря я на это надеялся. Ой, зря. Мы расселись за парты, заняв те же места, что и на занятии по общей магии. Как оказалось, у Егора ботаника тоже стоит в расписании. Я даже обрадовался, когда он сел рядом со мной. С минуту рассматривал его, затем не удержался и спросил. «Слушай, у тебя какие способности все таки выявили на собеседовании?» «Ну, вообще-то я Эриль. Ничего особенного, я же уже говорил». Пожал дубов плечами. «Кто?» «Эриль. Рунолог, то есть». «Ты умеешь читать руны? Это что-то типа предсказаний?» «Это что-то типа анализа, из которого впоследствии могут вытекать предсказания», — улыбнулся он. «Любой аналитик является, по сути, предсказателем». «И ты говоришь, что это ничего особенного?» – удивился я. «Это же редкость. Менталистов и телекинетиков пруд-пруди, а магов с мозгами по пальцам сосчитать можно». «Да, наверное. Только сомневаюсь, что мои способности к аналитике помогут мне выбраться из стайки, куда я снова попаду после окончания обучения. Я не хочу, понимаешь? Не хочу. Особенно сейчас, когда отец совсем рехнулся и тащит из дома последнее, чтобы заправиться в ближайшем кабаке». «О, представь себе, я тебя прекрасно понимаю. У меня родной дядя тоже был алкоголиком и жил вместе с нами долгое время». Невесело усмехнулся я и замолчал, когда преподаватель зашел в класс. Когда я увидел вновь этого седого старичка с непонятной козлиной бородкой, то понял, что с ботаникой абсолютно точно мне нужно просить Сашу помочь разобраться. «Добрый день, дорогие мои. Сначала я соберу у вас домашнее задание, а потом приступим к разбору новой темы. Согласны?» «Я не слышу, вы согласны?» «Да», — послушался вялый хор голосов. «Какое домашнее задание? Что нужно было что-то делать?» В панике поинтересовался я у Егора. «Да, ты что, не сделал?» — недоверчиво спросил он. «Тише ты, я даже не знал, что нужно что-то делать. Дай мне свою работу посмотреть». Егора шарашенно на меня посмотрел и протянул тетрадь. Я открыл его письменную работу и присвистнул. «Пять листов, исписанных мелким аккуратным почерком». Ничего не придумав лучшего, я открыл свою тетрадь и переписал тему задания. Потом выборочно надергал несвязанные между собой предложения и переписал их корявым непонятным почерком, выписывая более понятно слова «Акация» и «Огнеплевка». «Ладно, для первого раза пойдет, Раз что-то написано, то это уже не нуль. А вот к следующему занятию нужно подготовиться». Отдав тетрадку преподавателю, я откинулся на спинку стула. «Слушай, так же нельзя». «Домашние задания нужно выполнять», — нахмурившись обратился ко мне Егор. «Ага, я даже не возражаю. Вот и побудь моей совестью, заставляющей не забывать про них. Сам же сказал, что учиться вместе веселее. Вообще-то я не говорил, что это будет весело. Я говорил, что так будет проще». «Господа, я вам не мешаю», — прервал нас ботаник. «Простите, мы больше так не будем». И я улыбнулся, скорчив умильную физиономию. «Ну так вот, дорогие мои, огнеплевка обыкновенная, не такая опасная, как ее старший магический собрат, огнеплевка зеленая, способная испепелить своего врага всего лишь за несколько секунд». Преподаватель замер на мгновение, а затем продолжил. «А вы знаете, на планете каждую секунду умирает один человек, и давно доказано, что душа — это сгусток энергии». «Представьте, какое количество свободной энергии образуется в результате этих смертей. И ведь она не рассеивается в пространстве, а имеет тенденцию к накоплению. Когда же этой энергии накопится нужное количество, то есть достигнет своей критичной массы, наша планета просто взорвется изнутри». «Что он несет?» — шепотом проговорил я. «Я не знаю», — также шепотом ответил Егор. «И мы продолжили погружаться все глубже и глубже в пучины». В общем, в пучины. Я честно пытался вычленить крупицы важной информации из мешанины разных огнеплевок, высших чакр и космической энергии. Получалось плохо, и к концу занятия у меня разболелась голова. Все на обед», — сказал я, с трудом выныривая из гипнотического воздействия чакр на неокрепший мозг. «Полностью поддерживаю», — простонал Егор, тряся головой. И мы направились в столовую со всей возможной скоростью. Если уроки ботаники всегда будут такими, то даже интересно, насколько нас хватит, пока мы не начнем пользоваться берушами.